Глава 58. Дыра находилась точно там, где сказал кузен, за двумя последними кустами беричины в глубине сада, ближе к оконечности высокого мыса, метрах в ста от крутой скалы, выступающей в море. Склон, ведущий туда, был покатый. Всякий предмет, по нему скользящий, попадал в орбиту притяжения черной дыры, которая его заглатывала. Вот куда девались потерянные мечи. В дыру сантиметров сорок диаметром. Достаточно, чтобы просунуть труп пятилетнего ребенка. И эта дыра дышала. Да, из скважины в земле доносился равномерный шум. Солнце садилось, и волны гремели вдали. А Джербер стоял перед зевом, заросшим кустами, вдыхая солоноватый запах, поднимавшийся оттуда, ощущая на лице дуновение воздуха, который засасывало вниз с каждым вздохом маленького водоворота. Отверстие было правильных очертаний, несомненно, творение человеческих рук. Артезианский колодец, таких полно в местах застройки. Он относился к тем временам, когда в порту Эркуля не было водопровода. Его бурили, пытаясь добраться до водоносного слоя, но наткнулись на одну из многих подземных полостей, ведущих прямиком в море. Вот почему все позабыли об этой дыре посреди сада. Может быть, сеньор Бэнни знал. Если знал, то пришел к тем же выводам, что и Пьетро Джербер. Ибо, судя по запаху, исходящему из колодца, сомнений не оставалось. Что бы ни попадало туда, прибой у берегов аргентарио навсегда завладевал добычей. Перед поездкой на семейную виллу Пьетро Джербер уже был готов указать Пьетро Занусе место, где упокоился его брат. Но теперь пришлось пересмотреть планы. Могилы, как таковой, не было. Зато возникала масса неудобных и болезненных вопросов. Вдруг малыш Батюгол был еще жив, когда скатился в эту дыру. Вдруг он еще дышал. Вдруг Иши ошибся, решив, что ребенок умер на месте. Вдруг в тот день для него еще оставалась надежда. Если бы Кузен заговорил, вместо того, чтобы вернуться к друзьям, как ни в чем не бывало, у Дзена оставался бы хоть крохотный шанс. Айши устолкнул его вниз без тени жалости. Но в миг, когда Вера Джербер в человечество готова была навсегда пошатнуться, в кармане плаща завибрировал смартфон. Психолог взял его. На мониторе сообщение от Ашило. Джербер открыл Кузен прислал фотографию. Снимали из машины. Городская улица. Припаркованные автомобили. Ни о чем не ведающие прохожие. Безликое здание. На нем светящаяся надпись. Комиссариат полиции. Не кричать. Не бить в ладоши. Обещаю быть хорошим. Я не буду капризулей. Дрочанишка и грязнули, или пляшущий чертенок Заберет меня с просонок, затолкает в жерло ада, Затанцует до упада. Седьмое июня. Молодец, Сара. Теперь можешь открыть глаза. Девочка послушалась, и Джербер со своего места за столом протянул руку, чтобы придержать кресло-качалку. «Говорила же, со мной это не сработает», — заявила девочка с дерзкой улыбкой. Ей было 12 лет. Она страдала от гиперактивности и дефицита внимания. Это был ее первый сеанс. Сара уверяла, что у Джербера никогда не получится ее загипнотизировать. И они заключили пари. — Похоже, я должен угостить тебя мороженым, — уступил психолог. — Но я все равно хочу, чтобы ты делала дыхательные упражнения для следующего раза. — Как? Разве этого раза не хватило? — Вы правда хотите попробовать снова? — Давай опять поспорим. — Если тебе угодно, удвоим ставки. — Я за! — воскликнула девочка. Они пожали руки в знак согласия, и доктор вручил ей листок, на котором записал как выполнять дома расслабляющие упражнения. Джербер пока не стал сообщать Саре, что она провела в трансе последние 72 минуты. Пускай она продолжает думать, что полностью контролирует ситуацию. Он подождал, пока девочка соберет вещи, и проводил ее к выходу. В приемной сидела Майя и читала книгу. «До свидания, доктор Джербер!» — попрощалась Сара в дверях, намеренно не замечая ее, потом пристала на цыпочке и чмокнула психолога в щеку, и побежала вниз по лестнице. Поцелуй застал Джербера врасплох. Он хотел было крикнуть вслед, что она забыла взять из корзинки яблоко, но воздержался. А Майя за его спиной расхохоталась. «Похоже, девчонка здорово на тебя запала», — заметила она. «Как тебе такое в голову пришло? Ты бы видел, как она на тебя смотрит». «И как не смотрит на меня?» — добавила Майя. Пропустив это мимо ушей, Джербер уселся рядом. «Что читаешь?» — спросил он, забирая в нее книгу. «Автобиографию Элизы Мартинч», — неохотно отвечала Майя. «Знаю, что ты об этом думаешь». Джербер прикинулся дурачком. «Откуда?» «Я с тобой говорила об авторе. А ты теперь делаешь вид, будто слышишь о книге в первый раз». «Та самая женщина, которая утверждает, будто поддерживает телепатическую связь с сыном, пропавшим 13 лет назад?» «Да, она. Через час у нее встреча с читателями в одном из центральных книжных магазинов. Ментальные следы мальчика привели ее в Тоскану. Она хочет выяснить, в самом ли деле Дарью побывал здесь и не бродит ли он до сих пор в этих краях». «Очень интересно», — проговорил Джербер с иронией. Майя шлепнула его по руке. Зубчатый пирог. Они договорились, что могут сколько угодно подшучивать друг на другом и друг друга провоцировать, пока кто-то из двоих не произнесет волшебные фразы. Упоминание о коронном блюде их первого ужина при свете луны клало конец шуткам. Джербер склонился к ней и запечатлел на ее щеке поцелуй. Такой же, какой сам недавно получил Он по большей части не разделял теории выработанных парапсихологией, но, тем не менее, устроил маю в университет ассистентом профессора Бенедетто Эллери. Каждое утро она вставала не свет ни заря и помогала нейропсихиатру развешивать разноцветные плакаты с фигурами, буквами, символами и цифрами в пунктах скорой помощи по всей Флоренции. «О! Чуть не забыла!» Девушка наклонилась к сумке, стоявшей у ее ног, и вытащила конверт. Только что забрала из фотоателье. Джербер знал, что в конверте. В конце концов, только по его вине они теперь тратили кучу денег, отдавая проявлять десятки роликов пленки. Все потому, что он подарил Майе свой старый рефлекс. С тех пор она придумала некий фотографический проект и упорно притворяла его в жизнь. А именно отправлялась в исторические места, где на протяжении веков фиксировались появления призраков. В действительности это служило лишь поводом в волю гулять и любоваться красотами, которые были ей недоступны, пока она жила безвылазно в имении сан -Джиминьяно. «Скажи, как они тебе? Только честно!» — попросила она, протягивая Джерберу недавно отпечатанные фотографии. «С чего бы мне не быть честным?» «С того, что ты без ума от меня и хочешь видеть меня счастливой», — заключила Майя с легкой улыбкой. Потом посмотрела на часы. «Ну все, мне пора». Они обменялись еще поцелуем, на этот раз в губы. Потом Майя ушла, а Джербер с конвертом вернулся к себе в кабинет. Стоял жаркий день конца весны. Уже несколько недель не было дождя. Психолог распахнул окно, чтобы проветрить комнату. Заодно полюбовался видом на крыше Флоренции, над которыми носились стаи ласточек. Взгляд достигал площади сеньории, полной народу. Снизу, с улицы, доносились голоса прохожих. Других сеансов на этот день у него назначено не было. в Последнее время он снова начал принимать пациентов, но решил брать лишь немногих. После Эвы, особенно после Ишио, он не мог допустить еще одного нервного срыва. Благодаря майсалу скверные времена остались позади, но последнее события оставили в его психике след. Джербер больше ничего не знал о девочке но надеялся навстречу, стремление, которое он заложил в ее подсознание. А после того, как кузен своим необычным посланием сообщил, что идет предавать себя в руки правосудия, Пьетро намеренно прекратил всякое общение с ним. Решил скинуть с плеч тяжкое бремя мира и не отвечать на зов темноты. Но был уверен, что рано или поздно темнота найдет способ выманить его из укрытия. Тут ничего не поделаешь. Это для него в порядке вещей. Такова судьба. Он прекрасно знал, чему идет навстречу, когда решил принять наследство синьора б Не все в самом деле могут стать... Улистителями детей. Джербер отошел от окна, но закрывать не стал. Дул приятный ветерок. Уселся в свое кресло. Для удобства скинул туфли, не нагибаясь, просто наступив носком одной на пятку другой. Потом открыл конверт с фотографиями Майи. Стал их просматривать. Внимательно, как и обещал. Она набралась опыта, следовало признать. На этот раз Майя делала снимки в саду Палаццо Корсини. Сад этот открыт для туристов и, очевидно, стоит того, чтобы его посетить. Изящно подстриженные кусты, составляющие геометрический рисунок. Центральная аллея, обрамленная прекрасными статуями, которые постепенно уменьшаются в высоте, создавая оптический эффект перспективы. Но главная особенность — 130 черепах, которые свободно ползают, среди лимонных деревьев. Майя с особым тщанием выбирала самые впечатляющие виды этого таинственного уголка Флоренции. Хотя по аллеям бродили толпы туристов, ей удавалось поймать нужный ракурс, идеально разместить фигуры в кадре. Джербер скользил взглядом по безымянным незнакомым лицам, И вдруг чьи-то глаза приковали его к себе. Внезапно все вокруг него замерло, застыло. Словно кто-то наслал чары или проклятие. Исчезли крики ласточек, улетучились голоса прохожих. Даже время, похоже, остановилось. И сердце перестало биться. Вещи выцветали, пропадали совсем. Комната, в которой он находился, перестала существовать. Виной всему фотография белокурой женщины у него в руках. Ее грустный вид. Ее темное притяжение. Сомнений больше не было. Это не просто видение. Образ запечатлелся на пленке, как доказательство того, что Джербер не сходил с ума. Более того, глаза, устремленные в объектив фотоаппарата, передавали послание именно ему. «Я тебя нашла. Ты меня нашел». Словно Ханна Холл в этот самый момент и правда. Могла его видеть».